Глава 39 От лилы вестей не было, но Германия отступала на русском фронте. Ее армия потерпела поражение в Африке. Сопротивление переставало быть безумием, и рассудок начинал воссоединяться с сердцем. Марселен Дюпра сам принимал участие в наших подпольных собраниях. Тем не менее, в глазах немцев его престиж достиг апогея. В мае 1943-го встал вопрос о его назначении мэром Клери. Он отказался. «Надо проводить различия между вещами историческими и неизменными и таким изменчивым и приходящим явлением, как политика», — объяснил он нам. Личность хозяина прелестного уголка очаровывала оккупантов не меньше, чем его кухня. Его эрудиции, красноречия, достоинства, которые придавали ему как импозантная внешность, так и спокойная уверенность, с какой он в самых трудных условиях выполнял поставленную перед собой задачу, производили впечатление даже на тех, кто сначала называл его коллаборационистом. Больше всех его уважал генерал фон Тилли. Между этими двумя завязались странные отношения, можно было даже назвать это дружбой. Говорили, что генерал презирает нацистов. Как-то раз он сказал Сюзанне. Знаете, мадемуазель, фюрер говорит, что дело его будет жить тысячу лет. Я бы лично скорее поставил на дело Дюпра. Несомненно, оно будет иметь лучший вкус. Один из его лейтенантов позволил себе объявить о прибытии вождя Люфтваффе в следующих выражениях. Герр про один из ваших самых тонких ценителей, сможет лично убедиться, что Франция не утратила ничего из того, что составляет ее славу». Присутствовавший при этом фон Тиле отвел офицера в сторону и обрушил на его голову несколько замечаний, которые тот очень бледный выслушал, стоя по стойке смирно, после чего генерал лично принес Марселену свои извинения. Когда я видел, как генерал берет Марселена под руку и, беседуя, прогуливается с ним в садике прелестного уголка, я чувствовал, что оба они сумели переступить через то, что Дюпра презрительно именовал «обстоятельствами» или «условиями», и нашли точки соприкосновения, позволяющие прусскому аристократу и великому французскому кулинару говорить на равных. Но по-настоящему я понял, как далеко продвинулись Две эти избранные натуры во взаимном уважении и даже братании над схваткой только когда Люсиен Дюпра рассказал мне, что его отец тайком дает уроки кулинарии генералу Фон Тиле, сначала я не поверил. Ты смеешься надо мной. У Фон Тиле сейчас должны быть другие заботы. Может, как раз поэтому, вот посмотришь. Я пожал плечами. Если бы мне сказали, что генерал играет на скрипке, чтобы рассеяться, Я обещал это нормальным. О любви немцев к музыке говорено и переговорено. Это стало штампом. Во время оккупации легче всего было видеть в немцах только преступников, а у французах только героев. Но чтобы один из самых известных командующих Вермахта был в глубине души и так уверен в грядущем поражении, что искал забвение, беря уроки кулинарии у французского повара... «Нет, это противоречило всему, что мы вкладывали в термин «немецкий генерал». Ненависть питается общими словами, и такие фразы, как «типичная прусская физиономия» и «идеальный представитель расы господ» способствуют росту невежества. Я расспрашивал Люсиена Дюпра почти грубо. «Это тебе отец рассказал? Он вполне способен выдумать такое, чтобы придать себе важности. Это на него похоже». Месье, знаете генерала фон Тиле, победителя Седана и Смоленска? Это я его всему научил. Я тебе говорю, два-три раза в неделю генерал приходит к отцу учиться готовить. Конечно, генерал не хочет, чтобы об этом знали, потому что дело принимает для них дурной оборот. Это выглядело бы как то отчаяние или даже пораженчество. Они начали с глазуньи омлетов. Не понимаю, что тебя удивляет. Меня ничто не удивляет. Мы все по горло в крови и дерьме. Эти избранные натуры возвысились над варварством. Немецкая мощь нуждается во французской тонкости и умении жить. Эти двое творят будущее. Хотелось бы мне посмотреть на это. Я тебе скажу. В тот же день, когда я выходил из конторы, Люсьен шепнул мне на ухо. Сегодня вечером около одиннадцати. Я оставлю дверь в коридор приоткрытой, Но будь осторожен. Они большие друзья, и отец этого не простит. Я пришел пешком. Опасался патрулей, которые каждую ночь прочесывали поля и леса в поисках сигнальных огней для самолетов. Я прокрался в коридор со стороны кухни. Дверь была приоткрыта. Держа башмаки в руке, я подошел ближе и заглянул внутрь. Фонтиле был без кителя в фартуке. Казалось, он сильно выпил. Рядом с ним стоял Марселен Дюпра. Надменный и чопорный в своем колпаке, Он держался с преувеличенной важностью, что также объяснялось двумя пустыми бутылками из-под вина и одной сильно початой бутылкой коньяку на столе. «Не зачем сюда приходить, Георг, если ты не слушаешь, что я говорю», — ворчал Дюпра. «У тебя нет больших способностей. Если ты не будешь в точности выполнять все мои указания, ты ничего не добьешься». «Но ведь я выучил это наизусть. Полтора стакана белого вина...» «Какого белого вина?» — генерал молчал с легким удивлением во взоре. «Сухого!» — пробурчал Дюпра. «Полтора стакана сухого белого вина! Черт возьми, это же не нетрудно!» «Марселен, неужели ты хочешь сказать, что если вино не сухое, все пропало?» «Если хочешь приготовить настоящего фаршированного кролика по-нормански, надо, чтобы вино было сухое, или ушлей, что хочешь» что ты еще положил фарш. «Нет, это просто невероятно, Георг. Не могу понять, как человек твоей культуры...» «У нас разная культура, Марселен, поэтому мы и нуждаемся друг в друге. Я положил три кроличьи печенки, сто граммов поджаренной ветчины, пятьдесят граммов хлебного мякиша, чашку шнит-лука...» Слышалось гудение бомбардировщиков-союзников, пролетавших над побережьем. «И все? Мой генерал, у тебя голова была занята другими делами. Наверное, ты думал о Сталинграде. Я тебе говорил положить кофейную ложечку пряностей. Завтра начнем снова». У меня уже три раза не получилось. Нельзя побеждать на всех фронтах сразу. Оба были совершенно пьяны. В первый раз я обратил внимание на их сходство, и оно поразило меня. Фунтеля был ниже ростом, но у него было почти точно такое же лицо с тонкими чертами и маленькими седыми усами. Дюпра с отвращением оттолкнул блюдо с провинившимся кроликом. «Дерьмо!» «Ну что ж, Марселен, хотел бы я видеть, как бы ты командовал танковым корпусом». Минуту они молчали, оба мрачные, потом бутылка коньяку перешла из рук в руки. «Сколько это еще продлится, Георг!» «Не знаю, старик. Кто-то эту войну выиграет, это точно. Скорее всего, твой кролик по-нормански». Я осторожно скрылся. На Назавтра же в Лондон отправили сообщение, что у генерала, командующего пантерами в Нормандии, появились признаки упадка духа. Пекинес Чонг заслуживал звание связного сопротивления. Каждый раз, когда хозяйка приходила за ним ко мне в контору, Кроме тех случаев, когда ее почтительно сопровождали мсье Жан или сам Марселен Дюпра, она сообщала мне о замыслах гестапо или о том, как немцы готовятся к приему гостей на Атлантическом побережье. Некоторые из наших товарищей спаслись только благодаря этим сведениям. Графиня сказала мне также, что Лила живет в Париже с родителями, но часто проводит несколько дней на вилле недалеко от ЮЭ. Вскоре Лила снова появилась в прелестном уголке, по-прежнему в сопровождении Ханса и Фонтиле. Их называли «Трио». «Оставьте в час дня столик для «Трио», — говорил Люсьен Дюпра. Я всегда узнавала ее присутствии от мсье Жана, который ставил меня в известность с сокрушенным видом. Малышка здесь со своими немцами. Для бедного людой это, наверное, как нож в сердце. Но это было не так». «Говорят, что любовь слепа, но в моем случае имела место как раз обратное. Мне казалось, что в отношениях трио есть что-то, что от меня ускользает. Я был уверен, что Лила не любовница Фунтили. Я не был даже уверен, что она любовница Ханса. Комичная фраза Наши владения на берегу Балтийского моря были рядом», которую она произнесла, чтобы объяснить свои отношения с немецкими кузенами, начинала напоминать мне личные сообщения, которые мы получали из Лондона. Нынче вечером птицы снова будут петь, или же колокола затопленного храма зазвонят в полночь. Я смутно догадывался, что между этими прусскими помещиками и не менее аристократичной полькой существует какое-то сообщничество, но его подлинная суть от меня ускользала. Как-то я столкнулся с Лилой, когда она выходила со своими двумя кавалерами из ресторана. Я несколько месяцев ее не видел, и меня поразила перемена в ней. Выражение ее лица, когда она меня увидела, светилась гордость, почти торжество, как если бы она хотела сказать «Вот увидишь, Людо, вот увидишь! Ты во мне ошибался!» На следующей неделе это впечатление подтвердилось самым неожиданным образом. Лила влетела ко мне в контору, едва я успел встать, как она уже меня целовала. «Ну, мой Людо, что ты поделываешь?» Годы прошли с тех пор, как я ее видел такой веселой и счастливой. «Да не знаю, в общем, ничего особенного не делаю. Занимаюсь бухгалтерией прелестного уголка и воздушными змеями, когда время есть. Дядя уехал, я пытаюсь сделать, что могу. Куда он поехал?» шамбон Сюрлиньон, это в Севеннах. Не спрашивай, что он собирается делать на другом конце страны, я ничего не знаю. Он мне сказал только, что они в нем нуждаются там. Потом взял ящик с инструментами и уехал. Я видел, что ей хочется мне что-то сказать, но она сдерживается, и различал даже немного иронии в ее глазах, как будто она жалела меня за то, что я не знаю, чем она так довольна. «Ханса назначили в штаб в Восточной Пруссии», — сказала она. «Вот как?» — она рассмеялась. «Конечно, тебе это не интересно «Мягко говоря, да». «Так вот ты ошибаешься, это очень важно. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние». «Не сомневаюсь». «Готовятся важные события, Людо. Ты скоро узнаешь». «Я чувствую, что она хочет рассказать мне больше». Я чувствовал также, что лучше пусть она не говорит. Ты всегда считал меня легкомысленной, еще с нашей первой встречи. Я знаю, что обо мне говорят местные жители, ты напрасно их слушаешь. Я никого не слушаю. Ты ошибался насчет меня, мой милый Людо, но... Скоро ты будешь просить у меня прощения. Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Я тебе всегда говорила. Она быстро поцеловала меня и вышла, бросив с порога еще один торжествующий взгляд. Через несколько дней я встретил ее на вокзале в Клери, она выходила из машины, с ней был фон Тили. Она помахала мне, и я помахал в ответ.